Контроль и запись переговоров. Задачи контролирования, записи переговоров, осмотра и прослушивания фонограммы. Сначала преследуется цель отслеживания всей информации, которая может быть выявлена в процессе прослушивания и записи разговора, определенного в постановлении судьи объекта. затем в осматриваемой и прослушиваемой фонограмме отыскиваются сведения, имеющие значение для дела. После установления наличия таковых фонограмма постановлением следователя приобщается к уголовному делу. Условия контролирования записи переговоров, осмотра и прослушивания фонограммы Первое. контроль, запись переговоров возможен по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях или в случае если существует реальная угроза применения в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников близких лиц насилия, вымогательства и других преступных действий. Второе. Сведения послужившие основанием к производству данного следственного действия, должны содержаться в доказательствах. Третье. Данное следственное действие производится в отношении переговоров лиц, которые могут располагать сведениями о преступлении, либо иными сведениями, имеющими значение для уголовного дела. Четвертое. На момент производства осмотра и прослушивания фонограммы должны быть точно установлены лица, принимавшие участие в зафиксированном на ней разговоре. Пятое. Осмотр и прослушивание производится в присутствии понятых, а при необходимости специалиста и лиц, телефонные и иные переговоры которых записаны. Шестое. Фонограмма к уголовному делу приобщается в полном объеме. Седьмое. Срок, на который установлено осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров, не может превышать 6 месяцев. Основание контроля и записи переговоров, а также осмотра и прослушивания фонограммы. Фактическое основание принятия решения о контроле и записи переговоров заключается в наличии достаточных данных, доказательств, позволяющих полагать, что во время прослушивания и записи переговоров конкретного лица могут быть получены сведения, имеющие значение для дела. Юридическое основание постановление судьи, судебное решение. Фактическим основанием осмотра и прослушивания фонограммы является наличие в распоряжении следователя должным образом опечатанной фонограммы и сопроводительного письма к ней, в котором указаны даты и время начала и окончания записи, указанных переговоров и краткие характеристики, использованных при этом технических средств. Юридическое основание осмотра и прослушивания фонограммы – постановление судьи об осуществлении контроля и записи телефонных и иных переговоров. Специального постановления о производстве осмотра Прослушивания фонограммы выносить не требуется. Соответственно, фактическим основанием приобщения фонограммы к уголовному делу будет наличие закрепленных в протоколе ее осмотра достоверных данных о том, что в фонограмме содержатся сведения, имеющие значение для дела. Юридическим основанием приобщения фонограммы к уголовному делу Признается соответствующее постановление следователя. Порядок осуществления контроля и записи переговоров, а также осмотра и прослушивания фонограммы. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности осуществления контроля и записи переговоров. Второе. Выносится мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи переговоров. 3. И спрашивается согласие прокурора. Четвертое. Судом принимается постановление о производстве этого следственного действия. Пятое. Следователь направляет постановление судьи в учреждение подразделения, наделенное полномочиями на производство подобных мероприятий и обладающее как соответствующими специалистами, так и техническими средствами. Шестое. Следователь истребует от органа, осуществляющего контроль и запись переговоров, Фонограмму для осмотра и прослушивания. Седьмое. Фонограмма опечатывается и с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны время начала и окончания записи телефонных и иных переговоров и краткие технические характеристики использованных средств. Передается следователю. Восьмое. с участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц телефонные или иные переговоры которых записаны следователем, производится осмотр и прослушивание фонограммы, составляется протокол. Девятое. Следователем выносится постановление о приобщении фонограммы. к уголовному делу как вещественного доказательства.